— Ну и что мне с тобой дальше делать? — негромко поинтересовался мужчина. — Может быть, посоветуешь? — Отпусти меня, — робко попросила Эвелина. — И я уйду. Обещаю. От меня окружающим проблем не будет. Я никому не причиню вреда. — И куда ты намерена идти? Мужчина говорил таким ровным голосом, что на миг девушка поверила. «Еще чуть-чуть, и она будет свободна». «Не знаю», — пожала плечами Эвелина, «найду какое-нибудь маленькое село, стану помогать людям. Знахарка нигде не будет лишней». Далеон хмыкнул и, наконец-то, отступил, освобождая девушку из плена своего жуткого, немигающего взора. Чужачка не смогла сдержать облегченного вздоха. Рядом с мужчиной... Эвелина чувствовала себя на редкость неуверенно, будто вновь вернулась в те времена, когда была ученицей императора и стояла перед своим строгим учителем. «Возможно, я бы отпустил тебя», произнес Далеон, вновь усаживаясь в кресло. «Проблема лишь в том, что пока я не вижу никакой выгоды для себя. Или у тебя есть что предложить взамен? Ты должна понимать...» что я потратил много сил и энергии, спасая тебя. Предложи тогда то, чем ты готова оплатить мои старания. Эвелина печально улыбнулась. Она поняла, к чему клонит гончая. Действительно, в Империи за все надо платить. Практически нет такой вещи, которую нельзя купить или продать в Ракнаре. Но у нее не было ничего. Совершенно. Не телом же расплачиваться. Уж лучше сразу умереть. — Есть и еще одна проблема. Так, не дождавшись ответа, продолжил Далеон. — Тебя укусил перекидыш. Ты, верно, не знала, что эти твари только в момент смерти принимают человеческий облик? Вот и подошла слишком близко. А еще ты не знала, что покусанный сам превратится в зверя. Следующее полнолуние. «Если выживет, конечно. Ты выжила. А вот мне что делать с тобой? Отпустить тебя и каждый месяц получать известие о гибели людей от лап перекидыша — молодого, сильного и чрезвычайно голодного?» «Не может быть!» — прошептала ошарашенная девушка и повторила уже громче. «Это неправда! Я не верю!» «Твое право!» — пожал плечами мужчина. «Скажи, разве тебя не мучает сильная жажда с момента пробуждения? И вода не помогает избавиться от нее. А ведь с каждым днем твое желание пить будет становиться все сильнее. Оно станет непереносимым в момент полнолуния. И ты пойдешь убивать». Эвелина молчала. Она чувствовала, что гончая ее не обманывает. И не знала, что сказать в ответ. «Да ли он терпеливо ждал?» «Зачем?» — наконец хрипло начала она, откашлялась и продолжила более твердо. «Зачем тогда надо было спасать меня? Чтобы через месяц убить?» «Нет!» — хищно улыбнулся Делеон и резко подался вперед. «Есть один способ помочь тебе. По-настоящему сильный маг может удержать зверя внутри человека». Только делать это придется каждое полнолуние. Самым тяжелым будет первый цикл. Потом, через некоторое время, зверь ослабнет без крови, и покусанный сам сможет держать его на поводке.